Федор Орлов поскакал в дом Гетмана Кирилла Рузумовского. На его доклад вельможа ухом не повел, промолчал. Однако по уходе же Орлова приказал, чтобы все было готово в секретной типографии, чтобы печатать манифест. Алексей Орлов сел в карету и поехал с Бибиковым в Петергоф за императрицей. Чтобы сберечь лошадей, они ехали медленно, всю ночь. Через полтора часа обратной скачки карета была уже в пяти верстах от Петербурга. На дороге ожидала коляска. Карета остановилась, подбежал Григорий Орлов. Он посмотрел нежным взглядом в глаза своей любовницы, поцеловал руку. «Прошу пересесть в мою коляску, Ваше Величество, лошади свежие!» Я здесь с князем Борятинским. Екатерина пересела в коляску, Борятинский сел на козлы, Григорий Орлов стал на подножку, и лошади опять скакали по направлению к деревне Калинкиной. Справа и слева неслись огороды, пригороды Петербурга, плетни, заборы, бедные домики. Лошадей гнали во весь опор. Но фике все казалось, что коляска стоит, плетется шагом. Неужели же удача изменит в эти последние решительные минуты? Неужели глупый случай сорвет весь план? «Ваше Величество, не беспокойся. Тебя, дорогую, там уж ждет десять тысяч человек», — говорил Орлов. А Екатерина не слушала, думала. Шестнадцать лет жила она с Петром. Шестнадцать лет тревог, интриг, подозрений. Шестнадцать лет осторожного, хитрого, выдержанного обмана. Скорей, скорей!